кто стряслось с Дарьей, или нашептал ей, кто лжу про меня. С чего она так взбеленилась? Сроду за ней злобности да вспыльчивости я не замечал. Не скажу, что большая любовь была, но симпатия и привязанность, особенно после рождения сына, это было. И не так Дарью жалко, как сына. Денег я оставил достаточно». чтобы они могли безбедно жить и много лет. Конечно, при условии разумных трат. Но деньги не заменят сыну отца. А я уже губы раскатал. Наследник растет. К тому же у Дарьи еще и дом недостроенный имеется. Купчая на избы у боги с землицей в управе на Илью писаны были. Все права на землю и дом у наследницы хотя и возводился дом на мои деньги так чёрто в деньгах их и сейчас на жизнь хватит что делать с феткой надо захватить допросить и коли выяснится что виновен покарать согласно постулату зуб за зуб око за око умнее люди римляне были всё современное право в фундаменте римские законы имеет Видел меня Фетька, а это плохо. Встречу с ним на лесной дороге. Сразу неладное заподозрит. Эй, чёрт с ним. Виновен убью. Невиновен больше наши пути не пересекутся. На торге разборки устраивать нельзя. Людей вокруг много. А у нас разговор сокровенный должен быть, без лишних ушей. Тут только одно остаётся. делать засаду на дороге и ждать. Сколько? Не знаю. Может, день, два. Сколько надо будет, столько и ждать и буду. А у меня теперь семьи нет, я вольная птица. Всё вот разберусь с Фетькой и уеду из города, где всё напоминает о семье, я знакомых, которыми уже оброс. Не смогу я здесь больше жить. с тем и уснул. Спал я беспокойно, многожды просыпаясь. Не думал я и не подозревал, что мой уход, вернее, моё изгнание из семьи, так больно меня заденет. И ладно бы причина весомая была. Что-то да бабская истерика, нервы. А может, Машка нашептала напраслину. Позавтракал я плотно, хоть и не хотелось. но неизвестно, когда ещё покушать придётся. Слуга вывел оседланного коня. Покормлен? А то. Я бросил ему медную полушку и выехал с постоялого двора. Было ещё рано. Только-только открыли городские ворота, у которых в очереди из десятка соней уже томились крестьяне. Я тайком скользнул взглядом по лицам Печки среди них не было. Тогда я пустил орлика галопом и вскоре оказался в лесу. Доехав почти до развилки, я повернул назад, отыскивая укромное местечко для засады. Вот и подходящее местечко на повороте. Я завёл коня в лес и привязал к дереву. Эх, попону не взял, холодно, накрыть бы его надо. Сам подошёл поближе к дороге и, встав за пушистой ель, попробовал, легко ли выходит сабля из ножен, не примёрзла ли. По дороге изредка проезжали сани, сначала в город, потом обратно. Фетьки не было. Я уже замёрз в сапогах. Валенки бы сюда, так ведь в них не побегаешь. Когда начало смеркаться, понял, сегодня ждать бесполезно. Я вернулся к коню, запрыгнул в седло. Орлик рванул сразу без пануканий, согреться захотел. В 5 минут мы долетели до города, и вовремя стражники уже ворота закрывать хотели. Орлик сам понёлся по улице и чуть не привёз меня к дому Дарьи. Да я вовремя спохватился, дёрнул поводьями и повернул к постоялому двору. Слуга принял коня, а я направился сразу в трапезную. Хотелось горяченького, супа или щей, вина, чаю или сбитня горячего. За день я здорово замёрз. Не хватало только простыть. Всё дело сорву. Кашлянешь не нароком в засаде, и всё, пеши пропало. Другое время и место выбирать придётся. Однако обошлось. Когда следующим днем слуга вывел Орлика, я попросил у него попону, которую и получил в пользование за мзду малую. Так-то оно лучше будет. Орлик у меня теперь единственный конь. Добрый трофей мне достался. Резвый, сообразительный. Такого беречь надо. Я встал в засаде на то же место. Сам оделся потеплее, Нагоня попону набросил, чего же войтину морозить? Только за ёлкой иустроился, слышу сани по лозям искрят. Выглянуло осторожно из за ёлки, едет. Фетька едет и один, прямо повезло мне. Когда сани поравнялись с ёлочкой, я выскочил в два прыжка на санный путь. Выхватил из-за пояса пистолет и взвёл курок. Стой, Фетька! Вылазь из саней. — Коли грабить решил, так у меня нет ничего, только туша свиная. — Вылазь, да не дергайся, враз пулей башку разнесу. Федька отпустил вожжи, соскочил с облучка и повернулся лицом ко мне. — А, старый знакомый, так ты не только вор. Пойдём с Саней лазить в гараж. Ты ещё и грабитель решил. Чем же я тебе не угодил? Сани мне твои не понравились. Чужие у тебя сани. Конечно, я испортить их не буду. Купил я эти сани чуть более седмицы тому. Это ведь не возбраняется сани купить. Фёдор вёл себя спокойно. Только глаза его мне не нравились, нагловатые, с ненавистью в глубине. И еще было ощущение, что Федька время тянет, выбирая момент, когда можно будет напасть. — Ты не балуй, ножик свой на сани положи и отойди шагов на пять. Федька скривился, распахнул тулуп, вытащил нож из ножен. Немедленно, положив его на сиденье облучка, отошел. Я взял нож в левую руку. А похож нож на боевой. Лезвие широкое, сам тяжелый, ручка удобная. Таким воевать можно, не только свиньи резать. Лошадь где? Так вот же она в сане запряжена. Я про другую спрашиваю, что раньше в эти сани запряжена была. — Откуда мне знать? Сани купил я, а лошадь в глаза не видел. Федор откровенно ухмылялся. — Не у меня других улик нет, чтобы дожать его. Решил я его спровоцировать. — У кого Сани брал? — Не знаю. На торгу купил. Понравились, а продавца не знаю. — Так и быть. Езжай дальше, а за задержку прости. Я положил его нож на облучок и пошёл в ельник, весь обратившись в слух по дороге. Скрипнул снег под Федькиными ногами. Один шаг, второй, третий, пора. Я резко обернулся и поднял руку с пистолетом. Вовремя. Федька уже взял нож и сделал замах, чтобы метнуть его мне в спину. Я выстрелил ему в живот, и сам упал в снег. Фетька нож кинуть успел, да видимо, удар пули в живот сделал своё дело. Нуж в сторону пошёл. Я поднялся, отряхнул со от снего штанины и подошёл к соням. Фетька лежал рядом, прижав руки к животу. Задём стрелял Тать. Да если бы не успел Самун лежал бы сейчас с ножом в спине. Тестя моего ты убил. Вот на этой дороге, только подальше. И сани эти его лошадь где не брал. Ой, Фетька, не ври. Не вери греха на душу. От пули в живот умирать долго будешь, день, а то и два мучиться придётся. Перед смертью скажи правду. Скоро ведь перед всевышним предстанешь. Там ни соварёшь, и улики там не нужны. Господь он всё видит. Врадал я ту лошадь в пранию продал. Деньги где? Какие деньги? Медяки одни, да разве это деньги? Тогда зачем Илью убил? Аристарх, сволочь, э по пьяному делу хвастался, что с каптильи Той купец денег много возит, вот я и позарился. Сволочь ты последняя, пёс смердящий. Я несколько раз пнул мясника ногой, потом пошёл в лес, поискал и с трудом на яфейке нож вернулся к дороге. Увидел убийца нож в моей руке, понял, зачем я вернулся и задёргал ногами, пытаясь отползти. Да куда он отползёт с развороченным барюхом за ним тянулся кровавый след не жалел он добью его добью как и хотел его же ножом я вонзил его нож которым он убил Илью ему же в сердце Петёк закатил глаза дёрнулся и затих нож так и остался у него в груди Я обтёр снегом руки. Мерзко было на душе, как будто змею убил. Да, я отомстил за Илью, до конца исполнив свой долг. Но всё равно привкус этой победы был горьким.